Глава 2221. Долина лавы. После возвращения Эдварда к рыцарям ледяной синевы он направился в информационный зал. Там он внимательно изучил записи о различных рыцарских командах. Пролистав их, он нахмурился. Затем он обратился к менеджеру по информации. «Все эти видеозаписи записаны за последний месяц?» «Так точно, инспектор», — учтиво ответил менеджер по информации. После непродолжительной паузы Эдвард спросил. «Были ли команды, которые привозили неисправные записывающие устройства и просили новые?» «В течение последнего месяца было четыре команды, да», — сообщил менеджер по информации, просмотрев свои журналы. Сообщалось ли о каких-либо из этих инцидентов за последние две недели? Поинтересовался Эдвард прежде, чем менеджер закончил говорить. За прошедшие две недели у двух команд были заменены записывающие устройства. У 79 и 354 команд. Во главе этих команд стоят Джон и Хансень, соответственно. Их членами являются... Руководитель поспешно просмотрел список членов команды, который был у него в архиве. «354-я команда? Это и есть та новая команда, которую привел сюда капитан?» По голосу Эдварда казалось, будто он спрашивает, но с уверенностью можно было сказать, что это был риторический вопрос. Он с интересом смотрел на информацию о 354-й команде. «Так точно, господин инспектор. Это особая команда. Несмотря на то, что они являются резервной командой, они не входят в список рыцарей резерва. Они являются личной охраной мистера Вайта», — ответил руководитель. «Охрана мистера Вайта?» — переспросил Эдвард, просматривая информацию. На его лице появилось странное выражение, когда он сказал... Он ученик королевы ножей, это интересно. В это время Хансень по-прежнему занимался зачисткой долины лавы, но в ней оказалось слишком много ксеногенных существ, его отряд никак не мог справиться с ними со всеми. Более того, Хансень получил задание запечатлеть все на пленку. Обычно, когда ксеногенные существа не угрожали его команде, он оставлял их в покое. В поисках ксеногенных существ уровня герцог Хансень последовал по извивающейся тропе долины лавы. Все остальные особи не имели значения. Он велел Бауэр сконцентрироваться на том, чтобы запечатлеть на пленку существ, которые обитали в лавовой реке и направлять камеру на них, только когда они будут убивать обыкновенных ксеногенных существ. Ему не хотелось, чтобы камера снимала, как они убивают герцогов. К сожалению, Хан Сеню так и не удалось найти душу зверя, которая ему была нужна. В последние два дня он убил трех герцогов, и ни один не дал ему душу зверя. «Осторожнее, отступайте!» Торопливо проговорил Хансень и его взгляд стал настороженным. Он внимательно осматривал лавовую реку, в которой появилась большая тень. Черный хребет длиной в 10 метров поднимался из реки, но Хансень знал, что то, что он видит — лишь малая часть настоящего существа. Все уставились на реку лавы. Существо плыло все глубже в долину. И не было никаких признаков того, что оно покидает лавовый поток. Тем не менее, все окружающие огненные ксеногенные твари старательно держались в стороне. Все ксеногенные птицы разлетелись и спрятались в своих маленьких пещерных гнездах. Внезапно в долине стало так тихо, что было слышно только пенистые пузыри лавы. После того, как его тень исчезла, все ксеногенные существа вышли обратно. «Неужели это ксеногенный представитель класса король?» — поинтересовалась Эдзи Цин. Скорее всего, кивнул Хан Сень. Вместе со своими спутниками он двинулся дальше. В конечном итоге они добрались до темного места на Лавовой реке, в котором поток лавы окрасился в темно-красный цвет. В этом месте было несколько птиц, напоминавших журавлей. Их перья были белыми, а головы красными. Увидев их, Хансень улыбнулся. Тем не менее, этих красных журавлей было очень много, по меньшей мере тысяча, и самые слабые из них были графами». Среди них были также маркизы, а некоторые даже герцоги. Любопытно, какими звериными душами они наделены? Хансень поручил Баоэр заняться съемкой в другом месте. Он с командой принялся истреблять красных журавлей. Когда они были в нескольких тысячах метров от красных журавлей, те, наконец, заметили их приближение — Их головы вспыхнули огнем, а затем все их тела охватило пламя. Завизжав, они помчались к хансеню, как шквал ракет. По мере приближения пули хан Сеня и стрелы хан Ман-Эр настигали журавлей, но как только они сбили первого журавля, он взорвался в воздухе. Из трупа птицы вырвался огонь, испепеляя землю вокруг. «Не может быть!» «Они пилоты камикадзе? Вызывай байсема!» — крикнул хан Сень. Хан Мэн Эр вызвала короля демонических жуков байсема, и множество горящих красных журавлей врезались в него. Они, словно солнце, начали взрываться на его поверхности. Целая тысяча красных журавлей обрушилась на байсема, как гранаты. Это была невероятная сцена. Казалось, что бесконечный поток огненных шаров обрушивается на байсема, а огромные стены огня вырываются наружу и сжигают все вокруг. Они действительно просто не хотят жить. Хан Сень наблюдал, как журавли продолжали пикировать на щит. В их глазах-бусинках светилась ненависть. Очевидно, что характер журавлей был очень плохим. На его счастье, в группе Хансеня был король демонических жуков Байсема, который их защищал. Сквозь этот щит не смог бы пробиться ни один из их врагов, даже герцоги. Всего там было около тысячи красных журавлей, и понадобилось около десяти минут, чтобы они все убились, а поверхность Байсема. Никто из них не остался в живых, и все они быстро превратились в пепел. На лице Хан Сеня промелькнул вопрос, как им удалось продержаться столько времени? Остальные представители ксеногенных существ в округе разбежались в страхе перед обезумевшими красными журавлями. Но один ксеногеник вылетел из лавы, совершенно не боясь красных журавлей». Он плавно пересек лавовую реку и не спеша подошел к хан Сеню. Появившийся из лавы Ксеногенник выглядел как золотой павлин. Все его тело было сформировано из горящей лавы, и во время полета с него капала золотая лава. Все капли падали на землю, как золотой фейерверк, а затем превращались в пыль. Приблизившись к королю демонических жуков Байсема, павлин ксеногенник распахнул пасть и изверг лаву. В скором времени золотистая жидкость полностью окутала короля демонических жуков Байсема. Байсема оказался под слоем лавы, но температура жидкости оказалась недостаточно высокой, чтобы преодолеть защиту щита. Неужели это ксеногенный мутант уровня Герцэк? удивился Хансень, глядя на Павлина. Он восхищенно его рассматривал. Открой, Байсема, и отпусти меня убить его. Выхватив нож призрачные зубы, Хансень выбежал из-под защитного щита. Он метнул нож в сторону золотого Павлина и в воздухе показался темно-фиолетовый нож, который должен был вонзиться прямо во врага из лавы. Как только нож приблизился к нему, лавовый павлин стал извергать лаву еще более безрассудно, посылая в воздух фонтаны расплавленного камня. При этом ему удалось расплавить воздушные ножи Хансеня, что удивило его самого. Хансень двигался как призрак, рассекая воздух мягкими ударами своего ножа призрачных зубов. Но казалось, что его атаки не действуют на павлина. Как только он попытался убить павлина, тот взмахнул крыльями, после чего птица исчезла. Двигалась она довольно быстро, и Хансень не сумел ее выследить и атаковать своими шелковыми ножами. «Эта тварь!» «Необычайно шустрая!» — нахмурился Хан Сень. Глава 2222. Золотой огненный павлин Взмахнув крыльями дракона, Хан Сень устремился за лавовым павлином. Он быстро наносил удары, но лавовый павлин успевал уклоняться от каждого. «Не думаю, что я не могу убить тебя!» Уклонившись от брызг лавы, Хансень метнул свой нож призрачных зубов и выстрелил ножевым шелком в лавового павлина, но тот смог легко увернуться от сети ножевого шелка, и шелк даже не вошел в контакт с его телом. Убрав нож, Хансень достал пистолеты с заклинаниями. Он стрелял в павлина, как сумасшедший, но золотой павлин уклонялся от каждой пули, оставляя за собой след из золотой пыли. Как бы хансень не пытался атаковать павлина, он не мог попасть в него. В то время, пока лавовый павлин сражался с хансенем, хан, хан Мэн-Эр вздернула тетиву своего лука и выпустила стрелу. Павлин ловко избегал атак хан Сеня, но при этом попал в более сложное положение. Стрела хан Ман-Эр уже летела наперерез павлину, но вдруг он взмахнул крыльями и сделал странное искривление в ткани пространства, как будто искажая измерение. Таким образом ему удалось уклониться от стрелы хан Ман-Эр. «Какой он могучий!» удивился Хан Сень, но Хан Мэн Эр лишь нахмурилась. Бац! Хуань Фудзин мгновенно телепортировалась к лавовому павлину и подготовилась нанести удар по его спине. Однако тот взмахнул перьями и уклонился от удара. Дзыцин крепко стиснула меч галактической креветки класса герцог, она нанесла несколько ударов мечом по павлину, но он смог увернуться и от этого. Все они боролись с лавовым павлином сообща, но никому из них не удавалось расчесать или взъерошить хотя бы один волосок на этом существе. Этот павлин был похож на пламя, которое постоянно менялось в танце своих пульсаций. Он продолжал лететь по искаженному пространству. Лава хлестала во все стороны, заставляя Хансеня отступать назад. Удар. Хансеня Хуань Фудзин ударили в нефритовый барабан, и тот послал две сильные звуковые волны. Они попали в золотого павлина, но от этого лава стала еще горячее. От ударной волны лишь отбило несколько брызг лавы. В конечном счете это был нефритовый барабан класса герцог. Звуковой волны не хватило бы, чтобы нанести урон зверю-мутанту-герцогу. — Позвольте мне сделать это! — крикнула хан Янь. В ее руках был меч галактической креветки уровня маркиз. Ее тело сияло белым светом, а волосы стали длинными. Она выглядела так, словно за ней наблюдал бог. Ханьянь обрушила на лавового павлина невидимый свет меча. В это же время тело павлина было поражено. Из-за этого из него вылилось еще больше лавы. Благодаря тому, что с утра с фальсифицированного неба сработало, был нанесен абсолютный удар, как и должно было быть. У Хан Сеня и остальных не было возможности угнаться за сумасшедшей быстротой лавового павлина, а Хан Янь также не могла, но ей и не нужно было. Как только свет меча высвободится, он непременно поразит павлина». Не переставая размахивать мечом, Ханьянь выпустила множество невидимых световых мечей, которые с яростью обрушились на золотого павлина. При этом лава, которую он нес, продолжала разбрызгиваться. Однако, несмотря на то, что она действительно наносила удары, ее удары были не очень эффективными. Все-таки Хан Янь была всего лишь графом, хоть у нее и было тело супербога, и она владела сутрой сфальсифицированного неба, против герцога это все равно было бы недостаточно. Зеро, увидев, что сутра сфальсифицированного неба оказалась эффективной, Хан Сень подумал о Зеро. Она была маркизой и обладала такой же силой». Услышав команду Хансеня, Заров скинула свои фиолетовые глаза и достала костяной нож. Лавовый павлин хотел растопить костяной нож, выпустив в него поток лавы, но тут костяной нож исчез. Когда он появился вновь, он вонзился в грудь павлина. Удар! Павлин выхаркнул ведро крови, которая была похожа на лаву. На сей раз они ранили своего врага. После этого тело заро взлетело в небо, легко выхватив свой костяной нож. Пролетая вниз мимо павлина, который желал сейчас прыгнуть в лаву и исцелиться, она рассекла грудь существа. Пылающее пламя золотой кровью начало выплескиваться из раны. От этого пламени павлин застыл на месте в воздухе. В это время хан Сейнь продолжил стрелять в тяжело раненного лавового павлина. Каждая пуля попадала в его тело, и сила разрыва шести небес была высвобождена. В результате павлин разлетелся на куски. Охота на ксеногенного герцога, золотой огненный павлин, найден ксеногенный ген, получена душа зверя золотого огненного павлина. Хан Сень был в шоке. Он не рассчитывал так быстро убить золотого огненного павлина. Хотя он не был ксеногенным мутантом, и хотя он оказался обычным герцогом, он был очень быстр. Получив душу зверя, Хан Сень очень обрадовался. Затем он быстренько взглянул, что это за душа зверя. Звериная душа класса герцог — золотой огненный павлин, летающий тип. У Хансеня замерло сердце. Позади него появились павлинья-крылья, похожие на золотую лаву. От легкого прикосновения Хансень мог перемещаться очень далеко и очень быстро. Всякий раз, когда он ускорялся, он мог выпустить поток огня, который мог искривить ткань пространства в непосредственной близости от него. Душа летающего зверя — «Это, конечно, хорошо, но ведь у меня уже есть крылья дракона, эта душа зверя мне не нужна». Вздохнув, Хан Сень отдал душу зверя золотого огненного павлина Хан Янь, так как она была всего лишь графом, то с душой золотого огненного павлина ее безопасность была более надежной. В дальнейшем Хан Сень не переставал искать новых существ для охоты, и хотя ему удалось собрать несколько душ зверей-птиц огненной стихии, ни одна из них не относилась к тому типу оружия, которого он так желал. «Неужели души зверей огненного оружия так трудно добыть?» — подумал Хан Сень, чувствуя себя подавленным. В долине лавы водилось много огненных птиц-ксеногеников. Он понимал, какую душу зверя они могут предоставить, но ни одна из них не была его желанным оружием. Близилось время возвращаться, так что Хансень решил отступить. Вернувшись на базу, он надеялся в следующий раз пойти дальше и посмотреть, что он сможет достать. «Хансень, как хорошо, что ты вернулся! В твоей команде будет новое пополнение!» Вернувшись на базу, Хансень услышал призыв короля рыцарей Ледяной Синевы. «Разве у нас не было соглашения о том, что ты не можешь никого забирать?» Хансень нахмурился. «Разумеется, я помню, но ведь не собираемся же мы забирать ваших людей». Однако мы не договаривались, что не можем добавить членов в вашу команду. Поэтому я верю в тебя и нашел в твоей команде могущественного союзника, который принесет пользу тебе и остальным. Король рыцарей ледяной Синевы улыбнулся, пока говорил, можно ли мне отказаться от пополнения? Криво улыбнулся Хансень. Нет, таков приказ. Король рыцарей ледяной синевы произнес это с абсолютной уверенностью. Как только хан Сень хотел сказать что-то еще, появилась и женщина. Она подошла к королю рыцарей, поклонилась и сказала, «Господин рыцарь, приветствую». Увидев женщину, хан Сень был потрясен. Это была именно та женщина верховного короля, с которой он столкнулся в узкой луне». Хансень украл у нее Библию разрушенных. Глава 2223 Королева Байвей Король рыцарей, новичок, о которой ты говоришь, это она, Хансень как-то странно посмотрел на Байвей. Именно Байвей недавнее пополнение в твоей команде. Прошу тебя сотрудничать с ней. Улыбаясь, сказал король рыцарей ледяной синевы. «Король, если обсуждать больше нечего, тогда я пойду и займусь подготовкой». Спокойно ответила Бай-Вэй. Король рыцарей ледяной синевы кивнул. Бай-Вэй с холодным видом покинула комнату. Между тем хан Сень изобразил печаль, заговорив с королем рыцарей ледяной синевы. «Король рыцарей, ты это видел? Она даже не проявляет к тебе уважения. Как же мне справиться с такой? Тебе следует поручить ее какой-нибудь другой группе». Король рыцарей ледяной синевы дотронулся до плеча Хансеня и сел. Налив немного чая, он попросил Хансеня присесть и расположиться рядом с ним». Хансень сразу понял, что король рыцарей ледяной синевы хочет ему что-то сказать, поэтому он согласился и сел. Король рыцарей ледяной синевы сделал глоток чая и заявил. — Я отдаю ее вашу команду не для того, чтобы контролировать. Она будет с тобой, потому что я хочу, чтобы ты защищал ее. — Кто она? — нахмурившись, спросил Хансень. Ее зовут Королева Байвей. Может быть тебе не приходилось прежде слышать это имя, однако ты наверняка знаешь, что оно подразумевает, ответил король рыцарей ледяной синевы. Это одна из дочерей верховного короля. Сразу же Хансень понял, откуда такая самоуверенность. Раз уж она дочь верховного короля, значит, она обладает всеми необходимыми качествами, чтобы вести себя так, как она себя ведет. В силу того, что она совершала ошибки, король решил наказать ее, отправив сюда. Однако он также хочет, чтобы она побольше практиковалась. Несмотря на то, что это обязательно нужно сделать, я не могу позволить, чтобы она пострадала, поэтому ты должен обеспечить ее защиту. Ведь если с ней что-то произойдет, ты и я будем убиты. Король рыцарей ледяной синевы улыбнулся. «Почему бы тебе тогда не найти высокоуровневого рыцаря, который присмотрит за ней? Вряд ли я смогу многое сделать, чтобы ее защитить». Язвительно улыбнувшись, Хан Сень подумал, что задание было не из лучших. «Если ее будет защищать рыцарь класса король, то у девушки не будет возможности тренироваться. Кроме того, в ней много гордости». Этого она не допустит. Король рыцарей ледяной синевы вздохнул. «Рыцари ледяной синевы располагают многочисленными резервными командами. Безусловно, тебе не стоит полагаться на таких чужаков, как мы. Не кажется ли тебе, что поручать такое важное дело посторонним опасно?» Хансень взглянул на короля рыцарей ледяной синевы. Король рыцарей ледяной синевы бросил взгляд на хан сеня, после чего заговорил странным тоном: Хансень, знаешь ли ты, кому я доверяю, больше всего из рыцарей ледяной синевы? Безусловно, да, это твои подчиненные, произнес хан сень. Король рыцарей ледяной синевы покачал головой и перевел взгляд на хан сеня. Тогда он сказал ему. «Это ты. Я доверяю тебе больше всех». «Да ты, наверное, шутишь, ведь мы только познакомились». Прежде чем Хансень успел договорить, король рыцарей ледяной синевы прервал его. «Прошу тебя, только не подумай, будто я над этим подшучиваю. Тебе никогда не приходилось быть в моем положении, поэтому тебе не понять, почему я могу доверять только тебе». «Итак, я позволяю тебе присматривать за королевой Байвей. Если она останется жива, будешь жить ты. Если умрет она, умрешь ты. Ты смышленный парень, так что я верю, что тебе известно, что делать». Король рыцарь ледяной синевы одобрительно похлопал Хансене по плечу и покинул кабинет. Хансень не собирался отягощать себя чужими проблемами. Однако король рыцарей ледяной синевы достаточно убедительно объяснил, что его проблемы зависят не только от ксеногенных перебежчиков. Существовали проблемы, связанные с внутренними делами рыцарей ледяной синевы. Тем не менее, король рыцарей ледяной синевы, указав хан Сеню на необходимость сделать то, что ему предписано, заставил его побороть нежелание и принять задание. В течение всего времени, пока Хансень возвращался в свою комнату, он не переставал думать. Как только он приблизился к ней, его сердце подпрыгнуло, и зрачки сузились, все волоски на его теле стали дыбом. На него не напала никакая страшная сила, не появилось и постороннее присутствие. Однако Хансень ощутил, что за ним наблюдает нечто вроде змеи. Внезапно ему показалось, что он в опасности. В этот момент он взглянул вперед и заметил стройное тело, которое приближалось к нему. По всей видимости, им являлся чистокровный человек Верховного Короля, но он был скрыт, поскольку он не мог разглядеть его уровень, мужчина напоминал обычного человека». Тонкое лицо мужчины было похоже на нефритовую скульптуру, которая была тщательно выточена руками настоящего мастера. Его белокурые волосы были шикарно уложены, а на лице были глубокие, как озера, глаза, в которых отражался весь мир и люди, на которых они смотрели. Он выглядел прекрасно. Он выглядел просто шокирующе совершенным человеком. Несмотря на то, что он казался очень приятным, Хан Сень не мог удержаться от того, чтобы внутренне не скривиться от потенциальной опасности в его близости. Когда они уже почти прошли мимо друг друга, мужчина остановился и холодно сказал. — Видел ли ты тайну, которую хранит каменная плита? — Что вы имеете в виду? — потрясенно спросил Хан Сень. Остановившись, он посмотрел на него. Мужчина приветливо улыбнулся взглядом в сторону Хансеня, причем для такого человека, как Хансень, его улыбка была теплой, как солнце. От нее могли растаять даже самые холодные глыбы льда, а если бы он обратился к женщине, та сделала бы все, что он ей прикажет. На это Хансень ничего не ответил. Человек лишь улыбнулся и прошел мимо Хансеня. Эдвард, его взгляд не обратился к Хансеню, он продолжал идти. Он направлялся прямо в свою комнату. Раньше он никогда не видел этого человека, но быстро понял, что это инспектор Эдвард. «Похоже, он знает, что я взял каменную плиту. Какой назойливый и опасный тип». «Раз уж он инспектор, то должен быть королем», — размышлял про себя Хан Сень. Эдвард вошел в комнату. В ней находился рыцарь ледяной синевы, который смотрел на запись камеры. На видео была показана встреча Хан Сеня и Эдварда. «Реакция у него естественная. Кажется, он не притворяется. Может быть, мы ошибаемся?» — произнес рыцарь ледяной синевы. Взглянув на видео, Эдвард рассмеялся, как весеннее солнце. «На самом деле мы правы, это он забрал каменную плиту». «Почему?» Рыцарь ледяной синевы с подозрением посмотрел на Эдварда. Когда он увидел меня, его поведение было весьма естественным. Мало кто из маркизов может сохранять такое спокойствие при виде меня. Чем естественнее они ведут себя, тем подозрительнее». Эдвард пристально смотрел на лицо Хан Сеня на экране. Не ожидал, что королева ножей выбрала такого интересного ученика. «Может, пора действовать?» «Рыцарь Ледяной Синевы не озвучил свои мысли по поводу оценки Эдварда, поэтому задал вопрос. Нет, король рыцарей Ледяной Синевы и мистер Вайт все еще здесь. Нельзя вступать в бой, пока они находятся здесь». Эдвард усмехнулся. «Впрочем, это же системы хаоса, и не факт, что он сможет убежать. Он интересен, но он всего лишь маркиз, поэтому он слаб». «Господин инспектор, думаете ли вы, что он является одним из людей мистера Вайта?» — спросил рыцарь ледяной синевы. «Вряд ли. Если бы он был им, то вещь сейчас бы была у мистера Вайта. Как думаешь, мистер Вайт по-прежнему останется с рыцарями и даст нам возможность вернуть его?» Изумленный Эдвард с любопытством посмотрел на лицо Хансеня. «Он забавный парень». Если реликвию похитил он, мы должны вернуть ее до того, как другие рыцари узнают об этом. Иначе это будет досадно. Глава 2224. Воспитание новичка. Когда Хан Сень пришел в свою комнату, он позвал маленького ангела. Он попросил ее и остальных своих спутников соблюдать осторожность и впредь не оставаться в одиночестве. «Неужто Эдвард и правда так страшен? Раз он не посмел явиться сюда и не стал выкрадывать вещь, тогда почему мы должны бояться?» Дзицин выглядела довольно растерянной. «Как раз тот факт, что он не пришел и не украл вещь, пугает больше всего». «Но независимо от этого, до того, как это дело будет улажено, никто не должен уходить в одиночку», — серьезным видом произнес Хан Сень. Следующим утром Хан Сень снова отправился со своей командой в долину лавы, намереваясь продолжить поиски. На сей раз у него не было выбора, и он взял с собой Бай Вэй. Из-за этого задача стала еще более непредсказуемой и неизвестной. Но удивление Байвей оказалось неразговорчивой. Все, что она делала, это следовало за ними, ведя себя так, словно ее нисколько не волновало происходящее. Едва не добрались до долины лавы, как Байвей сделала шаг вперед и обгнала хан Сеня. С этого момента я буду руководить этой командой. Властным тоном сказала Бай -Вэй Хан Хансеню. — С чего бы это? Казалось, что Хансень хочет разразиться смехом. — Тебе следует ознакомиться с моей личностью, — произнесла Байвэй холодно. — С какой такой личностью? Мне известно только то, что в этой команде ты главный новичок, и ты меньше всего подходишь на роль лидера среди нас. В ответ Хан Сень лишь усмехнулся и не стал говорить ничего, что могло бы показать, что он что-то знает о ней. Притворяясь, что ему ничего не известно о ее личности и титуле, Хан Сень мог обращаться с ней как с новичком. Если показать, что ему известно, кем она является, то получится, что он просто издевается над ней. В этом и была разница». Байвей была ошарашена таким заявлением. Посмотрев на Хан Сеня, она согласно кивнула. — Ладно, в этом случае я, как новичок, бросаю тебе вызов. В случае проигрыша я стану лидером этой команды. Тебе и им останется только подчиняться мне. — Нет, — Хан Сень отклонил эту идею. — Тебе страшно? Байвей посмотрела на Хан холодным взглядом. «В команде слабее всех ты, в то время как я главный, здесь я самый сильный, поэтому если ты собираешься бросить мне вызов, то сначала тебе нужно победить моих товарищей». Хан Сень указал на Хан Ман-Эр и остальных. «Разумеется, веди их всех», — холодно ответила Бай-Вэй. Однако ей не очень понравились слова Хан Сеня. «Новичок есть новичок, новичок не знает, кто здесь босс». Вздохнув, хан Сень повернулся к хан Мэнэр. «Мэнэр, научи эту тупицу уважать своего руководителя. Однако не бей ее слишком сильно, нельзя, чтобы она погибла». Услыхав слова хан Сеня, Бай Вэй пришла в ярость, но при этом она не изменилась внешне и лишь рассмеялась. «Неужели ты сам не осмелишься сразиться со мной? Вместо этого ты попросил женщину помочь тебе. Твое воображение слишком буйное. Это моя дочь. Если ты сможешь победить ее, тогда ты сможешь бросить вызов мне». Хан Сень рассмеялся. Хан Манер, услышав Хан Сеня, вышла из группы. Она подошла к Байвэй. По мнению Байвей, Хан Мен Эр была ей не страшна, как и Хан Сень. Ей казалось, что Хансень едва ли способен оказать ей хоть какое-то сопротивление. Байвей считала, что ее соперница лишь незначительная подчиненная Хан Сеня, и, учитывая ее молодой вид, ей не о чем было беспокоиться. Как только Хан Мэн Эр натянула тетиву своего лука, Бай Вэй помрачнела. Все ее тело приняло облик сражающегося леопарда. Она пристально смотрела прямо на Хан Мэн Эр, в ее взгляде больше не было презрения и недооценки. Бай Вэй была самоуверенной, но она не была глупой. Как только Хан Ман Эр натянула титеву своего лука, она почувствовала угрозу и собрала всю силу в кулак. Однако Хан Ман Эр совершенно не волновала реакция Байвей. Девушка просто максимально оттянула титеву, после чего отпустила палец, и стрела быстро пролетела перед лицом противницы. С холодным взглядом Байвей бросилась к черной стреле. Это был финальный удар Верховного Короля. Этот удар входил в пятерку сильнейших кулачных навыков во Вселенной. От удара ее руки взорвались, и она могла бы легко разрушить целую гору, если бы попала в нее. Как только стрела приблизилась к кулаку Байвей, она неожиданно исчезла из ее поля зрения, но когда появилась вновь, то пронзила ее живот». Вражение лица Байвей осталось неизменным. Ее тело пошатнулось, а кулак с невероятной силой ударил по стреле. При этом все действия были выполнены очень плавно, не возникло ни секунды колебаний или нервозности. Вум! В том месте, где стояла Байвей, поднялось черное солнце. Ее броня была сломана, а часть волос сожжена. От огня спаслись лишь волосы под шлемом, в ином случае она бы облысела. Лицо Байвей изменилось, ее тело окутало золотое пламя, поэтому взрыв не разрушил доспехи полностью, но, несмотря на это, из уголков ее губ капала кровь, а это означало, что она ранена. Никогда бы она не подумала, что выпущенная кем-то из резервной команды стрела может быть настолько сильной. С такой силой, как эта стрела, не мог сравниться даже последний удар верховного короля. Девушка не могла в это поверить, но факт оставался фактом, и Байвей потеряла свое преимущество. Затем ханман Р. вновь и вновь натягивала тетиву своего лука — Стрелы полетели вперед, как молнии. Несколько следующих стрел уничтожили Байвей, и у нее не осталось шансов сократить разрыв с Ханмен Эр. Гены искусства верховного короля были невероятно сильны, и все же последний удар верховного короля Байвей был немного слабее, чем стрелы Ханмен-Эр. Впрочем, не настолько она была слаба, чтобы быть уничтоженной. Благодаря стреле Хан Мэн Эр она оказалась в невыгодном положении, однако не проигрывала. У нее была сила, и очень немногие маркизы смогли бы ее победить. Достаточно. Хан Сень сигнализировал Хан Мэн Эр, чтобы та отступила. Победителя еще нет. Байвей взглянула на Хансеня. Расмеявшись, он сказал. «Ты проиграла. Ты была вынуждена использовать гены искусства и потратила в десять раз больше энергии, чем ханман Р. Тем не менее, тебе не удалось противостоять стрелам. Возможно, сейчас ничья, но рано или поздно ты проиграешь. Это же соревнование, не забывай. Это не смертельный матч, так что нам нет необходимости продолжать». Байвей не смогла что-либо возразить. Она не могла отрицать, что Хансень сказал правду. «Если не можешь победить мою дочь, то практикуйся в ближайшие несколько лет. Сделай это, и, может быть, я дам тебе шанс бросить мне вызов», — ясно сказал Хансень, ничего не скрывая. Он сознательно подавил Байвей, чтобы сохранить лидерство в группе. Если бы лидерство досталось ей, Хан Сень не смог бы охотиться на души зверей так, как ему хотелось. — Только подожди, и тебя, и ее я долею, хладнокровно заявила королева. Продолжать настаивать на своем лидерстве она не стала. Впрочем, Бай Вэй была не так спокойна, как казалось. Она напряженно взглянула на Хан Мэн Эр, а потом посмотрела на Хан Сеня. Она не могла поверить, что эта холодная женщина с луком была его дочерью. Глава 2225. Шантаж. За пределами системы ледяной синевы король ночной реки сражался с кучкой ксеногеников, планировавших вторжение. Спустя некоторое время его лицо побледнело, и он начал задыхаться. После принудительного зачисления в ряды рыцарей ледяной синевы король ночной реки был поставлен в первые ряды, чтобы идти в авангарде против любых ксеногенных анклавов, которые хотели вторгнуться в систему. Тем не менее в этой битве было слишком много ксеногенных существ. После битвы даже такие короли, как он, выбивались из сил, а с учетом того, как проходил каждый день, он не мог смириться с тем, как все складывалось для него. «Хан Сень, засранец! Если мне когда-нибудь представится такая возможность, я убью его!» Король Ночной реки молчаливо проклинал своего заклятого врага. «Кто здесь?» Король ночной реки выглянул в коридор, потому что его подняли по тревоге. — Ты хочешь убить Хан Сеня? Тогда я предоставлю тебе такой шанс. К нему с улыбкой подошел мужчина. — Господин инспектор, о чем вы? Увидев Эдуарда, король ночной реки удивился, из-за этого он сильно нахмурился. Эдвард предстал перед королем ночной реки и сказал... Хансень похитил то, что принадлежало мне, однако король рыцарей ледяной синевы и мистер Вайт повсюду. В результате я не могу в одиночку пойти и убить его. Если у тебя тоже есть желание убить Хан Сеня, то мы можем сотрудничать. Я предоставлю тебе именно ту возможность, которая тебе нужна, чтобы убить его. Король ночной реки улыбнулся и воскликнул. «Наверное, ты шутишь. Это рыцари ледяной синевы. Раз у вас появился человек, которого вы не решаетесь убить, зачем мне рисковать? И вдобавок ко всему, я всего лишь призванный рыцарь». Улыбнувшись, Эдвард сказал, «В ближайшие два дня я буду исследовать новую систему вместе с мистером Вайтом и королем рыцарей ледяной синевы». Я распоряжусь, чтобы тебя отправили на планету Ледяной Синевы, и если ты совершишь достаточно чистое убийство, то никто не узнает, что ты был в этом районе. Правда, при этом ты будешь должен достать для меня один предмет. После этого ты сможешь работать рядом со мной». Знаешь, король рыцарей ледяной синевы отправил тебя сюда по поручению хан Сеня, чтобы угодить ему, но ты совсем не заслуживаешь такого обращения. Выражение лица короля ночной реки циклически менялось. Он искоса поглядывал на Эдварда, сомневаясь, будет ли он полезен или отброшен, как только Эдвард получит то, что искал. Эдвард со вздохом замолчал. Посмотрев на короля ночной реки, он сказал, «Тебе не обязательно это делать, но ты уже в плохих списках у мистера Вайта и короля рыцарей ледяной синевы. Теперь ты отвергаешь меня? О, меня беспокоит твоя судьба». В сердце короля ночной реки постоянно что-то прыгало. Рыцари ледяной синевы состояли из трех ключевых фигур — Это король рыцарей ледяной синевы Эдвард и мистер Уайт. На стороне Хансеня были король рыцарей ледяной синевы и мистер Уайт. Если бы король ночной реки обидел Эдварда, то ему было бы трудно представить, как он переживет срок службы в рыцарях ледяной синевы. К нему будут относиться не более, чем к пушечному мясу. Он стал бы расходным материалом. «Господин инспектор, не то чтобы я не хотел убивать хан Сеня. Вообще-то я хотел бы заживо содрать с него кожу. Все дело в том, что в действительности я не могу его убить. Он обладает мощнейшим щитом-сокровищем, который не может сломать даже моя сила». Сказал король ночной реки, опустив голову. Действительно, мне приходилось слышать об этом, но не стоит беспокоиться, я кое-что приготовил для тебя. После этих слов Эдвард протянул что-то королю ночной реки. Держи это с собой, гарантирую, что с его помощью ты сможешь разбить сокровища щита хан Сеня. Не имея при себе счета, он, несомненно, будет убит с легкостью, но удостоверься, что твое убийство будет чистым, иначе я не смогу гарантировать тебе выживание. В руках у короля ночной реки находилась какая-то металлическая фигурка величиной с ладонь. Он все время думал, не хочет ли Эдвард использовать его, а потом заставить замолчать, когда все будет сказано и сделано. Тем не менее Эдвард, видимо, догадался, о чем думает король ночной реки, так что он холодно сказал, «Если бы король рыцарей Ледяной Синевы и мистер Вайт не присматривали за моими людьми, я не стал бы просить тебя об этом». Однако, завлекая их собой, тем самым предоставляю тебе единственный шанс, который ты, скорее всего, получишь. Тебе просто нужно не забыть принести мне этот предмет. В противном случае я убью тебя». Король ночной реки скрипнул зубами и сделал поклон. «Не беспокойтесь, инспектор. Если предмет у Хансени с собой, значит, я непременно принесу его вам». «Приготовься. Спустя несколько дней за тобой прибудут люди. Запомни, у тебя есть только один шанс. Действуй быстро и чисто, и во имя всего святого постарайся не оставить следов, ведь если останутся доказательства, тебя никто не поддержит». Похлопав короля ночной реки по плечу, Эдвард приготовился к оборонительным действиям. «Мистер Эдвард, скажите, а для чего вы просите это сделать для вас постороннего человека? А вдруг он возьмет этот предмет себе?» Поинтересовался пилот судна после того, как Эдвард вернулся на свой корабль. В ответ Эдвард рассмеялся. «Король ночной реки умен, он заберет этот предмет себе как козырь, который позволит ему жить. Наверняка он отнесет его к королю рыцарей ледяной синевы и мистеру Вайту в надежде остаться в живых». «Значит, все-таки используете его?» — в явном замешательстве спросил рыцарь ледяной синевы. «Это не имеет значения, ему нечего выбрать». Эдвард прищурил глаза, когда говорил. Учитывая подозрительность короля Ночной реки, он совершит убийство красиво. Помимо Хансеня, все в его команде умрут, даже королева Байвей. Королева Байвей в команде Хансеня? Лицо рыцаря ледяной синевы изменилось, а затем он сразу понял Эдварда. Король Ночной реки знает, что ему предстоит убить королеву. Он знает, что обращение к королю-рыцарей Ледяной Синевы не сработает. Для него будет смертью признаться в преступлении, поэтому ему придется бежать к тебе. А рыцарь Ледяной Синевы и мистер Вайт будут страдать из-за смерти королевы Байвей. Они не смогут ни о чем беспокоиться». Направившись в долину Лавы, команда Хансеня последовала дальше. Ранние регионы они уже однажды очистили, поэтому их путь был быстрым и беспрепятственным. Байвей следовала за Хансенем, но держалась очень тихо. Она внимательно изучала Хансеня и Ханман-эр, стремясь узнать об их силе. На этой тропе у них не было возможности сразиться, и это разочаровало ее ожидания. Заметив, что Хансей не останавливается, Бай-Эр не решалась что-то сказать, но спустя некоторое время ей пришлось произнести. «Командир, я ненадолго покидаю группу». «Нет, теперь ты в моей команде. Выслушай меня, не смей уходить одна». Хансень не собирался ходить вокруг да около. В случае, если Байвей отправится в одиночку и с ней произойдет что-то плохое, то Хансень и король рыцарей ледяной синевы будут просто обречены. Не было никакого шанса, что ей позволят бродить одной. «Если так, почему бы вам, ребята, не пойти со мной?» — холодно сказала Байвей. «Говорю же, я главный. Отправимся туда, куда скажу я», — хмуро ответил Хансень. «Пойдем вместе, либо я отправлюсь в одиночку. Тебе решать». Байвей выглядела равнодушной и такой же хамоватой, как и раньше. «Интересно, куда ты так хочешь пойти?» Увидев, что Байвей упорно желает куда-то отправиться, Хансень, по крайней мере, должен был спросить ее об этом. — Гнезду бессмертной птицы, — холодно ответила Бай-Вэй.